Поэзия первой их уловила крепнущую тенденцию, разразившись жалобами на исчезновение Бога в человеке, на мелкость чувств и низость вожделений. Художники в Соединенных Штатах относятся к этой теме более болезненно, нежели в других западных странах ведь признание ее жгучей актуальности беспощадно бьет по концепции американского Адама, свободного и гордого существа, исполненного ощущения своей богоравности. Вот пример открытой души, которая всегда будет создавать героев, писал Уитмен в период неоднократно им переиздававшемся предисловии к листьям травы о коллективном сознании американцев воспевая их несравненное презрение к заурядному и восхитительную отвагу. Но проходит несколько десятилетий, и к началу последней четверти двадцатого столетия на литературной авансцене появляется далеко не героическая фигура Боба Слокума, плаксивого неврастеника, у которого, как он сам уверяет, трясутся поджилки по любому поводу, от мелких неприятностей по службе до закрытых дверей, таящих за собой неизвестность. Тень неизбывного ужаса повисла над миром Слокума. Тема страха составляет тот эмоциональный стержень, на который словно нанизаны события и обстоятельства его жизни. Страх Слокума по большей части имеет под собой вполне реальное основание и в то же время он обобщенно метафизичен. Согласно замыслу Хеллера, в нем, помимо личных затруднений персонажа, находят также выражение тяготеющий над современным Западом психологический комплекс вины и предчувствие неминуемо надвигающейся катастрофы. «Несчастье одно за другим проносится у меня в мозгу незваные и нежданные», Точно всаднике жуткой кавалькады, прямиком из преисподней или еще из какого-то страшного и мерзкого места. Вот лишь один образец рядового признания хелеровского героя. Ужас Слокома не беспричинен, хотя ему бывает порой и трудно сформулировать, облечь в конкретные образы то, что его пугает». Ощущение это столь же всеохватно, сколь и безотчетно. Оно втягивает в свою орбиту каждого, кто находится в поле зрения Слокума, и прежде всего его домашних. То ему кажется, будто что-то непоправимо скверное случится с его дочерью, когда ей исполнится шестнадцать лет, то его обуревает страх за девятилетнего сына, который сам чуть не с почувствовал себя в плену безымянных и грозных опасностей. При всех его оговорках и самообвинениях у Слокома нельзя отнять многих качеств заботливого семьянина. Он по-своему любит жену и троих детей, включая умственно отсталого Дерека. Но, подчиняясь общему закону взаимоотчужденности, Атмосфера в его доме постоянно накалена. В моей семье я боюсь четверых. Трое из этих четверых боятся меня, и каждый из этих троих боится двух других. Только один член моей семьи не боится никого, и этот один слабоумный. Таким красноречивым пассажем Завершает Хеллер тот раздел романа, где особенно подробно говорится о неурядицах в семействе Слокумов. Не менее пугающих, гротескных пропорций зловещий синдром всеобщего страха достигает тогда, когда речь заходит о бобе Слокуме как о сравнительно мелком конторском служащем, скромном винтике в системе капиталистического предпринимательства. Эпизоды, рисующие взаимоотношения сотрудников фирмы, которую рассказчик в благоговейном трепете ни разу не называет по имени, а писатель тоже этого не уточняет, стремясь к максимальной типизации, принадлежат к числу наиболее ярких и художественно убедительных страниц произведения. Подчас они читаются как дополнение к небезызвестному закону Паркинсона и другим, аналогичным сатиром на гримасы современной бюрократии каждый боится каждого таков главный принцип иерархии буржуазного чиновничества перекликающийся с бессмертными обобщениями гоголя щедрина и достоевского страх этот чаще всего не имеет конкретного адреса он не является проявлением инстинкта самосохранения или защитной реакции против явственной угрозы, но его невозможно преодолеть подчинить голосу разума и все это при том что как рассказывает Слоком, фирма у нас совсем неплохая служащие по большей части милые люди и обстановка по большей части легкая и непринужденная комнаты особенно приемные отделаны яркой и красочно много оранжевого цвета и цвета морской волны. Часто устраиваются вечера. Кое-что еще, наверное, можно было бы прибавить в пользу организации труда на Западе. И тем не менее, у облагодетельствованных американцев никак не исчезает чувство беспричинной вины и неотступной тревоги. У фирмы, в которой служит слоком, все внешние приметы процветающего предприятия, не скупящегося на широкие жесты, в интересах престижа и представительства. Она платит щедрое жалование большинству сотрудников, свои ежегодные конференции проводит на роскошных курортах Флориды или Пуэрто-Рико и даже рутинные квартальные совещания устраивая под сенью шикарных отелей и загородных клубов. Но это лишь лучезарный фасад за которым скрывается, однако, неприглядная сущность типичного современного бюрократического учреждения. Пристальным взглядом, внимательным к каждой детали, Джозеф Хеллер анатомирует этику деловых контактов и непосредственного общения внутри производственного коллектива, демонстрируя всю фальшь, Доктрины человеческих отношений, с помощью которой правящие круги Соединенных Штатов Америки вот уже в течение нескольких десятилетий пытаются сгладить конфликт между наемным трудом и капиталом. На первое место среди органичных, встроенных в систему пороков буржуазного общежития, писатель ставит всепроникающее лицемерие, выдающее себя за демократизм, и улыбчивую благожелательность. В сообществе, которое страшится раздоров, скрывает неуспех и маскирует противоречия и личную неприязнь, считается, указывает Хеллер, что лучше и благороднее воевать тишком поносить друг друга за глаза, чем открыто выказывать хотя бы подобие недовольства». Хотя компания редко, когда увольняет своих служащих, судьба впавших в немилость или просто выдавшихся от многолетнего напряжения незавидна. Их переводят на незначительные фиктивные должности и позволяют доживать свой век живыми мертвецами, незаметными и никому не нужными. Практический опыт, деловой талант, желание работать – все отходит на задний план перед стилем, то есть чисто внешними показными качествами, манерами, способностью завоевывать нужных друзей, быть своим человеком среди власть имущих. Тем, кому не по силам или не по вкусу этот неписанный кодекс, приходится жить в качестве белой вороны, А это связано с угрозой потери немалых привилегий. Таков, например, удел ближайших коллег Слокума, Джека Грина и Энди Кейгла, каждый из которых на свой лад не соответствует общепризнанным канонам. Джек Грин, непосредственный начальник Слокума, быть может, образованнее и многих в фирме, но из-за самостоятельности суждений у него больше врагов чем С горяча раскачивает лодку, а после пугается, что утонет. Так комментирует эти качества своего шефа Слокум. Энди Кейгл, напротив, по не окончивший даже колледжа, но совсем неплохо разбирающийся в деле, к которому он приставлен. Его дни в фирме однако, сочтены. Кейгл неуклюж и неотесан, кругу красивого люда которому в 60-е и 70-е годы стремится принадлежать каждый настоящий американец. Простоватому заведующему торговым отделом недоступна магия, высоко посредственность и обеспечивающая пожизненную ренту оборотистому бом-вивану.